Глава 21. На следующий день, можно сказать, была благодать, потому что Фурсова меня упорно не замечала, сконцентрировавшись. Нет, не на Шмакове, который был бы легкой добычей, а на Безунове. Поразмыслив, я признал правильность ее стратегии. Шмаков фактически в группе оказался персоной Нон-Грата, а Фурсова явно собиралась мне чего-то подлить что проще было бы сделать на очередной сходке группы. Другой вопрос, пойду ли я туда, поскольку облегчать задачу своим противникам не хотелось. На всякий случай, я старался держаться от девушки подальше, потому что о ее миссии имел довольно смутное представление и не собирался рисковать. Особенно на первом практическом занятии по алхимии, на котором были все, кроме Шмакова, так и не сумевшего получить зачет по технике безопасности. Казалось бы, Алхимический рот, такие вопросы у него должны откладываться на подкорке, но нет, в вопросах безопасности Шмаков плавал совершенно неприличным образом. А значит, ему придется дополнительно сдавать еще и пройденные нами без него практические занятия. Темой сегодняшнего занятия было приготовление основы под эликсир. Ингредиенты выдали сомнительного качества, но у меня в арсенале было заклинание их улучшения, поэтому результат получился почти приличный. Почти приличный — это для меня. Преподавательница после проверки пришла в восторг и сказала, что у меня талант, подтвердив тем самым мнение княжеского алхимика. Поскольку это занятие было на сегодня последним, то, получив плюсик в журнал, я решил вернуться домой и заняться, наконец, защитным контуром. Но все мои планы пошли прахом, потому как к дому я подошел одновременно с началом разгрузки из подъехавшего фургона. И если бы там были окна, так нет. Олег решительно взялся за воплощение своей мечты по превращению домика на изнанке в нашу изнаночную резиденцию и заказал кучу разного дерева, которое он сейчас лихо забрасывал в гараж прямо через строительный туман. Пришлось подключиться к этому процессу, чтобы он побыстрее закончился, а уж высказывать свое неудовольствие позже. Олег, мы же договаривались. «Сейчас забросим просто в домик, и все», — предложил он. «Я же не настаиваю на том, чтобы прямо немедленно настилать пол». «А чуть позже, значит, ты уже будешь настаивать». «Илья, ну фига его знает, как все повернется. А там все же безопасное место, в котором до нас никто не доберется». «Изнаночных тварей ты в расчет не берешь». «Если их не будет целое стадо, то нет», — храбро ответил Олег. «Поэтому мы должны там установить максимально возможный комфорт». Вытаскивай машину из контейнера. Перегружать в нее все будем. Уверен, что пройдет по длине. Наискосок должно. Поехали, давай. А Владик? Что, Владик? Думаешь, я забыл про расписание? Оно у меня на телефоне. У Алкиного говнюка сегодня боевки нет, только шагистика. Строевые занятия. Да уж, там строить и строить. Двигаться ему полезно, решительно сказал Олег. «И нам тоже, если мы не хотим, чтобы наш гараж был завален стройматериалами». «Да сколько ты там их купил?» — возразил я, надеясь все-таки позаниматься защитой дома и участка. «Вот именно всего ничего. Отвезем и сразу к Лихолетову». «Может, сразу к Лихолетову?» — не сдавался я. «Ты что? Мы тогда у него до конца рабочего дня просидим. А так вместе уйдем, потому что задерживаться он не будет» всегда возвращается домой строго к ужину, за редким исключением. Пришлось скорректировать планы и перенести создание защитного контура на вечер. А от поездки наизнанку получить дополнительные плюсы. Я решил доехать до горной гряды, по дороге проверяя местность на металл изнанки. С учетом того, по каким крохам его приходилось собирать, изготовление клинка сдвигалось на неопределенное время. А он точно нужен, если решать вопрос Жеветевой, придется в одиночку. Шелагин был далековато, поэтому его планы узнать я не мог. Очень может быть, что к полученной вчера информации интерес он уже потерял. Или Живетьев интересовался о не у Грекова, а у кого-нибудь другого. И тогда у меня могут возникнуть неприятности. Но повлиять на это я никак не мог. Мы загрузили часть закупленных стройматериалов в военный автомобиль, отправили его назад в контейнер и пошли на кухню перекусить. Плюсы стазисного ларята мы уже давно оценили, и он был забит не только особо важными продуктами, но и уже приготовленными блюдами, доставая которые мы могли тут же есть, не порти их разогреванием. Потому что они были в точности такими же, как до помещения в стазис. Хорошая штука. С ней у меня время на готовку прилично экономилось. Кстати... Неожиданно радостно сказал писец. «День-два, и можно брать следующую алхимию». «Только не говори, что ради этого я должен буду подвинуть целительство». «Разумеется, не скажу», — возмутился писец. «За кого ты меня принимаешь? Для нормальной прокачки алхимии третьего уровня нужен доступ к ингредиентам с изнанки третьего уровня. Без них тоже можно, но дело пойдет медленней. Меня просто порадовал твой прогресс, и я решил поделиться с тобой своей радостью». Я только вздохнул. Иногда мне казалось, что голова лопнет, как перезрелый арбуз из-за обилия информации, которая в нее запихивается, и все равно ее было недостаточно. Насколько мне помнилось, на третьем уровне алхимии было нужное мне зелье, заставляющее забыть жертву события последних нескольких часов. В этом случае у меня собирался полный набор для допроса Живетева. Зелье болтливости, зелье правды и зелье чистой памяти». Так что, если для последнего зелья понадобятся ингредиенты, доступа к которым у меня нет, придется их покупать. Выход изнанку теперь казался рутиной, хотя и сопровождался одними и теми же предосторожностями перед выходом, потому что опасность никто не отменял, и к ней нужно было быть готовым всегда. В этот раз нам ничего не помешало извлечь машину из контейнера и в нее залезть. Сидеть там было не слишком удобно, потому что размещать доски пришлось по диагонали, да еще и под углом. Дядя вообще смог устроиться только сзади, да и то в весьма неудобной позе, но недовольным не выглядел. Ведь это всего лишь временные трудности, которые в конечном итоге приведут к постоянным удобствам. До домика мы домчали миг, еще какое-то время потратили на разгрузку и уже потом выехали к горам. Места стали оживленнее, но машина внимания тварей не привлекала, хотя друг с другом они время от времени сцеплялись. Под парой сражающихся бархатниц на земле кружила тройка шакалов изнанки, совершенно бесполезных с точки зрения ингредиентов, но выполняющих тут роль падальщиков. И не только. Стоило одной из бабочек неосторожно спуститься чуть ниже, чем нужно, как двумя молниями шакалы подпрыгнули и вцепились в крылья. У бабочки получился перегруз, и она рухнула на землю, где челюсти третьего шакала в миг оставили ее без головы. Крылья наверняка тоже пострадали, но на обратном пути можно будет там проехаться. Даже ошметки представляют ценность, и из них тоже можно набрать крупные куски. Жрать шакалы их точно не будут, питательных веществ там маловато. «Хорошо, что не стая», — откомментировал дядя нападение, на которое тоже обратил внимание. «Мы уже проехали, но он обернулся и внимательно изучал обстановку». Проверял, не заинтересуются ли шакалы нами. «Стай с одной бабочки не наестся». И тут писк минералов показал металл изнанки. Я резко затормозил, Олег возмущенно охнул. «Илья, я чуть нос не разбил! Как бы мы потом объясняли это посторонним?» «Как травму настройки», — предложил я. «А вообще у тебя под боком целитель, который с такой мелочевкой справляется, так что посторонние просто не увидели бы на тебе никаких увечий. Подстрахуй меня, я наружу. Пришлось немного вернуться. При этом я старался держать шакала в поле зрения, потому что во мне мяса куда больше, чем в бархатнице, которой они точно не наедятся. металла изнанки нашлась крошечная дробинка, миллиметра два в диаметре, но и это было хорошо, потому что довелось уже пожалеть о сданном власовом металле. Да, его было совсем мало, и деньги оказались весьма кстати, но сейчас любая крошка нужна. «Здесь десятая доля грамма, а мне нужно грамм семьсот, чтобы начинать возню с клинком». «При плавке будут потери», — влез в мои размышления песец. «Особенности металла». Сказал он это уже в машине, куда я вернулся сразу, как забрал металл изнанки и убедился, что больше его тут нет. «У нас полчаса осталось», — напомнил Олег. «И пора будет возвращаться. Предложение ехать помедленнее, потому что, может, и классный целитель». Но испытывать на себе прелести исцеления исцеление от нанесенных тобой травм не хочется. Разве что для дела, для прокачки навыка. Сообщать ему о том, что я готов использовать следующий модуль целительства, я не стал. Мало ли что, вдруг модуль окажется битый, а я человека обнадежу. Нет уж, лучше по факту. Почему-то мне казалось, что не такое уж простое дело снимать блоки, даже если ты их видишь. Иначе тот же Зимин уже смог бы придумать методику за столько лет, что он целительство практикует. Я вон, кстати, тоже блоки вижу, хоть и только свои, но даже как подступиться к ним не знаю. Или просто не думал, рассчитывая на знания из модуля. Так-то модули — дело хорошее, но постоянное их использование отучивает пользоваться головой. Собирался же разбирать заклинания на блоки и смотреть, что там общее, о чем отличается. «Вон как два типа ледяных лезвий, сразу же отличия видны». «Такое изучение предполагает время, которого нет», – пробурчал песец. «Кто ж тебе даст медитировать в свое удовольствие над заклинаниями, да еще и проверять их действенность на полигоне?» «Почему на полигоне?» «А где? Сразу на противнике? Можешь сам без головы остаться на полигоне, хотя бы защита есть». Разговаривая с песцом, я не забывал кастовать поиск металлов, за что был вознагражден еще двумя находками, тоже удручающе-крошечными. Такой россыпи, как в первый раз, на раскопках Волкова не находилось, увы. До горной гряды мы не доехали, время вышло, поэтому повернули назад. Крюк до места битвы шакалов с бархатницей я сделал, и крылья, изрядно потрепанные, прибрал. Снег даже пыльцы удалось немного наскрести, но занимался этим уже Олег, пока я вел машину к проколу. Быстро вел, нигде больше не задерживаясь. Дома крылья и пыльцу забросили в ближайший стазисный ларь и пошли собираться к Лихолетову. К нему в том виде, что мы грузили доски, а потом лазили по изнанке, приходить было неприлично, глава гильдии как-никак. Тащиться мне туда не хотелось, потому что подозревал в предложении того археолога какой-то подвох. Скорее всего, сдает то, что тяжело и долго продается. Там разве что модули земли на скрести удастся, и то под вопросом. Но подвох был совсем другим, и выяснился он только когда мы уже зашли в кабинет к Лихолетову. Право приоритетного выкупа было только при условии, что мне удастся активировать один из артефактов. Причем из тех, которые тот хитрожопый археолог на продаже не выставлял. Активировать было что? Песец сразу сказал, что вариантов несколько, но он предлагает активировать мешалку, специальный алхимический инструмент для равномерного размешивания готовящегося зелья, как самое дешевое и бесполезное приспособление. Пока мы проводили оценку, Олег вовсю ругался с Лихолетовым. «Аристарх Петрович, вы ни о чем таком не предупреждали. Мы бы вовсе не поехали. Работа моего племянника стоит куда дороже, чем покупка вещей по себестоимости. С вашей стороны даже как-то неприлично такое предлагать». «Помилуйте, Олег Васильевич». «Это не мое предложение, я только передаю вам условия», — залебезил Лихолетов. «А что вчера не сказал, так просто из головы вылетело». «Могу я посмотреть, что будет продаваться?» — спросил я. «А уже потом решать, проверять мне артефакты или нет?» «Потому что в кабинете Лихолетова были только артефакты для проверки. Поди рассчитывали, что мы активируем что-то и уйдем без платы, потому что выбрать там ничего не получится». «Илья, вы выберете там хоть все!» — с энтузиазмом сказал Лихалетов. Вообще все, что захотите, и по цене гильдии. — Позвольте, Аристарх Петрович, — сообразил, наконец, и Олег. — Вам ли не знать, что рыночные цены по некоторым позициям могут быть ниже гильдейских? Лихолетов вильнул взглядом. — Кроме того, в выкупные предметы артефакты не входят, — добавил Олег. — И что остается? Кирпичи и монеты? — И кристаллы, — упавшим голосом сказал Лихолетов. «И диски! Диски вы же умеете использовать!» Если бы взглядом можно было испепелить, Олег от своего начальника не оставил бы даже лужицы. Тот чувствовал себя все неуютнее и неуютнее, и, наконец, выдавил из себя. «Олег Васильевич, это добыча моего племянника. Если бы я сказал жене «нет», она бы меня выставила из дома. Уверяю вас, это экстренный случай. Может, все же глянете?» «Обещаю, что к артефактам с других раскопок я вас буду приглашать на других условиях». «Илья, давай глянем и будем решать». «Я вот чувствую, что там ерунда всякая», — проворчал Олег. «Ерунду можете взять по рыночным ценам, если они окажутся ниже». Убитым голосом предложил Лихолетов, из чего я сделал вывод, что ждет нас настоящий хлам с его точки зрения. «А все, что не хлам, предприимчивым племянникам сдано в другое место». Лихолетов, понурившись, проводил нас на склад, где находки его племянника были разложены на полочках, чтобы придать им видимость чего-то приличного. Прямо скажем, задача оказалась невыполнимой. Выглядело все это весьма убого. «Сейф, рода!» — внезапно завопил писец. «И алхимический набор тоже личный. Может быть, с дневником и записями?» Я заподозрил, что дом алхимиков скрыли, когда мешалку увидел. «Не может же алхимический предмет просто так валяться!» «То есть на сделку с Лихолетовым идем?» «Спрашиваешь!» Дисков оказалось два, и оба, самое смешное, с обучающими видео по алхимии. Поэтому я даже не задумывался, брать ли кристаллы, на которых наверняка тоже найдется что-то полезное. Они же из дома алхимика. Все брать, а уже потом смотреть, нужно или там, или фигня всякая. Модули я тоже просмотрел». «Обнаружил там рабочие модули кожевничества второго и третьего уровней. Первый тоже был, но смысла его брать я не видел. Он у меня не только есть, но и изучен». Попался еще интересный с названием «Артефакторика для кожевников». «Требует первый уровень артефакторики», — предупредил писец. «Если брать, то только на туманную перспективу. А вот алхимические кристаллы для кожевников сможешь использовать». Больше там ничего интересного не нашлось, — или оно, это интересное, было порченное до да невозможности использовать. «Что-то, Аристарх Петрович, я вижу здесь не право первого выкупа, а распродажи неликвида по завышенным ценам», — заметил Олег. «Так и артефактов мало совсем для определения», — вздохнул Лихолетов. «Илья, это моя личная просьба. Я буду должен очень и очень, если тебе что-то удастся активировать. Пойдемте глянем». Согласился я, пока ничем не показывая своей заинтересованности. Диски, конечно, дело хорошее, но проигрывателя у нас к ним нет. Не было его и среди предложенных к активации артефактов. Повертел я их в руках все, активировал только мешалку. Лихолетов обрадовался до слез. «Боже мой, Илья, вы не представляете, что для меня сделали. Племянник жены, она в нем души не чает, а он этим нагло пользуется. Вы возьмете что-то из его добычи?» «Сейчас будем решать с Олегом. Я думаю, строительный материал древних взять». «Ты его уже и без того набрал. Включился в игру Олег. Гильдейская цена у него выше рыночной». «По рыночному дадим. обрадовался Лихолетов. «Более того, один пойдет в подарок лично от меня». «Я и не рассчитывал, что вообще что-то удастся пробудить». Олег смерил его недовольным взглядом. «Аристарх Петрович, сегодня мы пошли вам навстречу, но я очень надеюсь, что это разовая акция». «Племянник, занимающийся археологией, у меня один, слава богу!» «Виновата», — сказал Лихолетов. «Так что вы берете?» Взяли мы сейф, контейнер, все кристаллы, оба диска и выбранные мной монеты. Лихолетов многократно повторял, что он наш должник, но, сдается мне, забудет это сразу, как мы отсюда выйдем, и это не последняя подстава с его стороны.